Зайцев не знал, что ему теперь делать. Зачем он здесь? Просто пошел к милиционеру. Ветер на мосту тряхнул, пол и пальто да бросил. Сукно было плотным, тяжелым. Зайцев запахнулся, поднял воротник. Ноги в парусиновых туфлях сразу стали леденеть. — Товарищ Зайцев! — поднял ладонь к козырьку милиционер. — Сержант Копытов! — Здорово. Ощущение бреда не покидало Зайцева. Как будто минувшие три месяца ему приснились. Они там все! Прямо идите. Милиционер махнул рукой в сторону аллеи, словно бравший разбег с моста и нырявший в парк. А потом чуть правее. Зайцев кивнул. А прикурить у тебя не найдется копытов. Как нет, бодро ответил сержант. К сдаче норм ГТО готовлюсь. Спортсмен, значит, это правильно. Я вот тоже не курю, добавил Зайцев сунул руки в карманы и пошел по дорожке, едва видимой в сумерках. По обеим сторонам тихо блестели пруды. Мечтательный вид был подпорчен лишь пронзительным сырым холодом, которым дышало от воды. В мягком воздухе голоса едва слышались, отрывисто доносился лай. Зайцев вскоре заметил их всех и свернул с дорожки. Трава еще стояла, вся усыпанная сырыми листьями. Туфли без шнурков чавкали, едва не спадая при каждом шаге. Ноги сразу промокли насквозь и окоченели. Самойлов шарил по листьям единственным фонариком. Остальные дожидались, пока утро наберет силу, чтобы начать обыск при дневном свете. На мокрый звук шагов они дружно, и каждый на свой лад обернулись. И тут же отвели глаза. Удивление на их лицах Зайцев не заметил. «Как жизнь, Зайцев!» — кивнул Крачкин. Самойлов, вскинув, показал квадратную ладонь. Что-то буркнул Мартынов. Зайцев увидел, что и Серафимов тут. Никто его ни о чем не спросил. Они держались с ним, как с незнакомцем, о котором слыхали, знали в лицо, но никогда не служили вместе. «Давай, начальник, принимай дело». Мартынов посторонился, пропуская Зайцева вперед. И тот понял. Вероятно, ему не удивились только потому, что всякому человеческому ресурсу есть предел, и после того, что предстало их глазам здесь, у двух больших желтеющих деревьев, каждый на некоторое время начисто утратил способность изумляться. Первый труп, сидевший на коленях, был без головы. Оранжевая желтая рубаха сверкала в темноте. «Кто их нашел?» — спросил Зайцев. Кашлянул. Голос словно не сразу послушался его. «Сторож ночной!» — кивнул в сторону Крачкин. Туда, очевидно, увели очумевшего от страха сторожа. «Говорит, около полуночи». Говорит, писк сперва услышал. Пошел на звук, понял, что младенец. Зайцев вспомнил автомобиль у моста и поскрипывающие звуки. Сторож ничего не трогал. «Да он со страху сам чуть не перекинулся». «Тебя дожидались». «С младенцем сейчас санитарка», — вставил Самойлов. «Скорую от моста развернули», — уточнил Крачкин. «Больше живых тут все равно нет». Тон Крачкина был красноречив. Здесь, в Елагином парке, произошло нечто такое, что решили тщательно скрыть от посторонних глаз и лишних свидетелей. Нечто, ради чего Зайцева спешно очистили от каких бы то ни было обвинений и в считанные часы притащили прямо из тюрьмы ГПУ со Шпалерной. «Младенца потом осмотришь», — перехватил разговор Самойлов. «Мы его только в тепло перенесли, чтобы не помер. Чуть не синий был уже, бедолага. Сняли прямо отсюда, как был, в рубашонке одной». Самойлов осветил фонариком, как бы направляя взгляд Зайцева. Центром жуткой группы была полная блондинка в тонком белом платье до самой земли. Толстая коса была уложена на голове. Кустарник позади не позволял телу упасть. Казалось, женщина стояла в несколько обмякшей позе. На нее чуть не наваливалась еще одна, в голубом, также затеяливо причесанная. Перед ними на коленях стоял труп старухи в темной одежде. Белел воротничок. В полутьме голова, казалось, парила отдельно от тела. Самойлов перевел фонарик. И только тут Зайцев понял, что ужасный безголовый труп, который первым бросился ему в глаза, не безголовый вовсе а чернокожий. Ноги его были подогнуты. Не падал он только потому, что обе руки упирались в большое корыто, стоявшее на траве, будто чернокожий показывал его мертвым женщинам. Вожатый пса подошел, сообщил, что след оборвался у воды. Зайцев потрепал, ту затрев по загривку. Тот махнул хвостом, поймал взгляд, тхнулся носом в ладонь. Только он из всей бригады и признавал их знакомство. Раз у воды оборвался, значит, в лодке ушел гад, высказал общую мысль Мартынов. Гад? Переспросил Самойлов. Скорее уж, гады. Четыре взрослых трупа перетащить, вряд ли здесь один работал. Отпечатков нет. Тут везде трава до да листья. Эх, жалко, пес не скажет, скольких он унюхал. Поняв, что речь о нем, тустрев, задрал морду вверх и издал короткий вой. Он рвал душу. Только из уважения к службе, которую пес нёс со всеми наравне, его не пнули и не прервали. — От пакости! — только и сказал Серафимов. — Вот-то нарочно! — Животное тоже чувство имеет, — с некоторой обидой возразил вожатой собаки и повел подопечного в сторону аллеи к мосту. — Не факт, что он их таскал, — задумчиво сказал Мартынов. Может, пришли люди культурно отдохнуть, выпить, закусить. И тут он их всех укокошил. А пальто, допустим, кочковые, ну или просто добротные с баб снял. Да и у мужика куртка, небось, заграничная. Их в данный момент на лиговки перешивают, чтобы завтра через комиссионку какую-нибудь толкнуть. Крачкин отошел от них. — Складно, — согласился Самойлов. — А выложил он их тогда зачем? «Ведь не просто так, а старался, видать, гнида. Расставил, расположил. Он это обдуманно устроил». «А чтоб с толку сбить, поглумиться, попугать», — тихо предположил Серафимов. «Что, Серафимов, сыкотно? хохотнул Самойлов. Серафимов серьезно глянул. «Мертвых чего бояться?» — просто признался он. «Не по себе, вот и все». «Младенца, гад, пожалел». — заметил Мартынов, упрямо державшийся версии, что преступник был один. — Пожалели, ага! Голова! Ночью осенней бросили! — Все равно, что пришивли вы, падлы! — насупился Самойлов. Зайцев бросил на него быстрый взгляд. — А где младенец был? В корыте? — Нету старухи на коленях. Зайцев отошел и сквозь полумрак снова оглядел группу. Обычные уголовники младенцы или пристукнули бы, как котенка или щенка — Или из сентиментальности подбросили бы к больнице или дому. Нет, тут что-то... Не заметили малявку, может? Как же? Такого крикуна. Крачкин стоял поодаль. Зайцев он показался посетителем в музее, сдержанно рассматривающим скульптуру. Одна нога выставлена вперед, руки заложены за спину. Вот-вот с ними очки, поднесет их поближе, чтобы прочесть, кто автор работы. Крачкин переменил позу, и впечатление исчезло. Они вдвоем стояли на отшибе от остальных. «Крачкин! Какого черта?» — хотел спросить Зайцев, но Крачкин, видимо, его понимал, не дал заговорить. «А вот из-за него сыр-бор!» — кивнул на труп чернокожего Крачкин. Сторож подумал, раз черный, значит, иностранец. А раз иностранец, то все на уши и встали. Оказалось еще хуже. Не просто иностранец. Американский коммунист Оливер Ньютон. Документы тут же валялись. Из-за него сразу Коптельцева подняли. ГПУ прискакало. Крачкин оборвал на полусловие. Захрустели по листьям шаги. Мартынов подошел. Сообщил, что шесть человек ушли в обход берега. Остров соединялся с городом-единственным мостом, на котором стоял Копытов. Договаривать мысль до конца Крачкину и не требовалось. Все его поняли. ГПУ прискакало и приволокло Зайцева. Зайцев не дал себе времени испытать горечь. «Мартынов», — твердо сказал он, — «оповести речников. Пусть ближайшие набережные прочешут. Убийца латчонку свою скинул, как только на другой берег перебрался. По карте пусть установят, где у речек самое узкое место. Там пусть и начинают искать». Если трупы нашли этой ночью, то раньше темноты они здесь появиться не могли. Раз так, времени у него было в обрез, и ошибок он наделал предостаточно. Зайцев посторонился, пропуская Крачкина с треногой. Бледный свет вспышки окатил группу, высветив как молнии в грозу все детали. Крачкин перенес треногу и начал снимать убитых по отдельности, не нарушая их странных поз. А если он не один, настойчиво держался своей версии Мартынов, Если не один, то выбор у них все равно невелик. В такую погоду реку пересекать — это риск. И выбрали они, скорее всего, наименьший. Судя по этому, — он мотнул головой в сторону мертвых, — тут не вдруг действовали. Зайцев подхватил землеветку, подцепил ею пеленку, висевшую на руках убитой старухи. Серафимов дернулся от нее, как будто его по лицу мазнуло привидение. Он прав, — подумал Зайцев. Тошнотворное в этом что-то. Прими иди осмотри младенца. Все с него сними и упакуй, как улики. Идуйте срочно в больницу. Спасибо, если малыш воспаление не схватил. Еще одной жертвы быть не должно. Мартынов, вызови санитарную машину. Досмотрите в оба, чтобы не пропустить чего. Мартынов не спеша пошел в сторону моста. Зайцев присел на корточки. Посвети сюда, Самойлов, он осмотрел мертвецов. Не видно ни ран, ни ссадин. Но медики скажут точнее. На востоке небо порозовело. В бледном свете трупы уже не выглядели жутко. Они были жалки. Лицо Чернокожего казалось сероватым. Самойлов погасил ненужный фонарь. Зайцев весь обратился в зрение. Еще раз цепко охватил группу целиком. Начал отрывисто диктовать. «Серафимов, записывай!» Осмотр места происшествия производится при дневном свете. Рубашки женщин, воротничок старухи, словно налились белизной от первых желучей. Зайцев привычным жестом сунул руку в карман за платком. Запнулся. Серафимов остановил карандаш. Зайцев сообразил, что пальто на нем чужое. Карманы пусты. Серафимов! Платок или шарф есть? Серафимов протянул мятый, но чистый платок. Зайцев встряхнул его Сел на корточки и осторожно через платок выбрал из травы фарфоровую фигурку пастушка.